Глава 8 3 ноября 1388 года Окрестности Венеции гуляния в Милане продлились недолго, хотя обойтись без этого было совершенно невозможно. Тут и принятие православия, и выход из состава Священной Римской империи, и провозглашение Ломбардского царства и присоединение Лигурии. В общем, месяц пить не меньше. Но Дмитрий дал только неделю: война не располагала к иному. После чего выступил на соединение со своими союзниками в Венеции, тем, как сообщил гонец, совсем тяжело было. Армия Священной Римской империи их дожимала. Серия поражений, и вот последнее сражение недалеко от береговых терминалов, обслуживающих островной город. Сил на сопротивление уже практически не осталось. Оттянутая из Ломбардии армия разбита так же, как и войска, вернувшиеся из Далмации. Слишком неравные силы. Легион нагрянул внезапно, под вечер. Под барабанную дробь вынырнул из-за перелеска и спутал сразу все карты. Альбрехт Габсбург, новый император Священной Римской империи, даже как-то растерялся. По его подсчетам, Дмитрий должен был возиться с Миланским герцогством, разбить, а потом грабить, однако он тут. А вслед за легионерами из-за перелеска стали выдвигаться отряды под баннерами «Ломбардии». Баннер в те годы в Европе — это геральдическое знамя, обозначающее либо цех, либо дворянина, которому принадлежит войско или имущество. Не дожидаясь развертывания боевых порядков у противника, Альбрехт приказал атаковать. «Немедленно!» — кричал он, изрядно нервничая и бледнее. Обескураженные конные отряды не решались атаковать легионеров. У всех была свежа память о совсем недавно отгремевшей войне. Поэтому Альбрехту пришлось лично возглавить атаку кавалерии. За императором не пойти в атаку уже не смогли. Это ведь какой стыд и позор был бы. Осень уже прибрала траву земли, поэтому легионеры построились в три линии. Первая легла, вторая сразу за ними встала на колено, а третья в полный рост. Дмитрий решил повторить один из наиболее эффектных приемов битвы при Рокс Дрифт. В некоторой доработке, конечно. Взяли свои карабины. Зарядили и грянули по очереди. Первый ряд, второй, третий. Опять первый. И так дальше, по кругу. Благо, что нарезные карабины, заряжаемые унитарными патронами с казны, позволяли палить весьма быстро. «Прекратить огонь!» Зычно заорали центурионы, когда видимость совершенно потерялась из-за задымления. Все-таки стоял практически штиль, и пороховой дым очень плохо рассеивался. И тишина. «Ну как тишина? Ржание коней, стоны людей и много-много мата. Но не стреляют же, ничего не взрывают же. А значит, тишина». Легионеры поднялись, построились в две линии, перезарядились, примкнули штыки и медленно пошли вперед. Барабан мерно и четко отбивал каждый шаг. «Первая линия, товсь!» — прокричали центурионы, когда отряд подошел вперед шагов на двадцать. «Бей!» и сразу же слаженно затрещали карабины, отправляя свои смертоносные подарки вперед. «Вторая линия вперед! Товсь! Бей! Вторая линия вперед! Товсь! Бей!» И так легионеры продвигались, шаг за шагом. Слаженные залпы по совершенно деморализованной кавалерии противника, мерность и слаженность, и блеск тщательно начищенных стальных доспехов. Легионеры целились кто куда. Кто-то метил, чтобы добить лошадь, бьющуюся в агонии, Кто-то старательно выискивал всадников, пытавшихся хоть как-то организовать сопротивление. Кто-то просто стрелял почему-то шевелящемуся впереди. Зачистка продолжалась. Стремительная гибель императора Священной Римской империи Альбрехта Габсбурга и той кавалерии, которая последовала за ним, потрясла противников. Многие из них бились с легионом там под Оршей, и хорошо помнили. Что стрельба так часто не велась. И да, легионы были сильны, но не настолько. Сейчас же, сметя приличный отряд тяжелой кавалерии, они надломили и деморализовали оставшиеся войска Альбрехта. Его воины и генералы запаниковали. Мерная поступь спокойно идущих нескольких сотен легионеров прямо на многотысячную толпу выглядела одуряюще, как и жмущиеся за ним войска ломбардского королевства многократно превосходящее числом. «Стой! Первая линия, топсь!» — прозвучали язычные команды после того, как легион прогулочным шагом сблизился с коробками арбалетчиков и пикинёров на четыре сотни метров. «Бей!» — и слитный залп безоболочечных свинцовых пуль обрушился на выдвинутых вперед пикинёров. «Вторая линия, вперед, Бей! Вторая линия, вперед, Бей!» — не бой, расстрел. Куда врагу было деваться? Только бежать, ибо падать на землю в средневековых битвах означало гарантированную гибель. Затопчут, и не заметишь. А следом за ними двинулись кавалеристы Ломбардии и Пармы. Не так, чтобы много, но для преследования более чем хватило. Нет, ну а что? Поиграли, и хватит. Тем более они убили Кенни. То есть Анну. Что совершенно лишило Дмитрия желания играть с ними. Старые игры.